Основы, которые по значении и форме соотносятся с родственными словами и в составе которых кроме корня выделяются ещё и другие значимые словообразовательные аффиксы, называются эти основы производными. Слова, содержащие производные основы, называют производными словами. Значит, кроме корня ещё есть другие значимые словообразовательные аффиксы. Основы прилагательных – железобетонный, кофеварочный, самолётный, производный, поскольку все они по значению и форме соотносятся с существительными – железобетон, кофеварка, самолёт. образованные от них посредством словообразовательных суффиксов. N в составе производной основы обязательно должны быть представлены корневая морфема и хотя бы один словообразовательный аффикс. Префикс, суффикс, интерфикс, постфикс, выражающие отношение производной основы к основе «Производящий» – это 221-я страница, параграф 98-й. «Производящая и производная основы». Характер, значения и членимый состав производной основы предполагает, что рядом с ней в языке существует другая. Производящая основа, с которой она соотносится – как по значению, так и по форме. Поскольку все слова в языке образуются от родственных слов, то и основы, с которыми они соотносятся, должны быть тоже родственными. Гора – гористый. Перед съездом – предсъездовский. Производящую называется такая основа, с которой соотносятся по форме и по значению, и непосредственно от которой образуется производная основа. Производящие основы по морфемному составу бывают непроизводные, это корневые, и производная, содержащая корень и словообразовательный аффикс или аффикс. Например, в слове Каменистый – производящая основа, корневая. Нечленимая – камень. Каменистый – такой, где много камней. А в слове «сотрудница» производящая основа – «производная». со Сотрудник – сотрудница. В производной основе существительного сотрудница суффикс производящей основы» – «ник». Заменён слово образовательным суффиксом женского рода ниц а в слове предсъездовский предлог перед в процессе образования прилагательного стал словообраз образовательной приставкой и одновременно в производящей основе съезд присоединен еще и суффикс овск слово Считается производным только в том случае, если для него в языке есть соответствующее по значению и форме производящая основа. Если же такой производящей основы слова не имеет, его следует рассматривать как корневое. При... определении состава производной основы нужно строго учитывать современное значение связи слов, не привлекать для доказательства её членимости факты устарелого характера. Состав производной основы слова не остаётся постоянным. Отдельные слова теряют связи со своими производящими основами. Например, Существительное – «прапорщик» первоначально связывалось со словом «прапор» – «знамя» и имело членимый состав, но существительное «прапор» устарело, и теперь уже никто не связывает эти слова и не членит основу слова «прапорщик» на корень и суффикс, так как значение слова в современном языке иное – Это 221-я страница была. Основы слов брусника, глазуня западня, мешок, пшеница в современном языке следует рассматривать как корневые, непроизводные, поскольку они лишены производящей основы или потеряли с ней семантическую связь. Это 222-я страница. Не все родственные производные слова находятся между собой в отношениях производящие. Производное. Так речонка, речушка – это родственные слова. Но они не связаны отношением производности. Каждый из них соотносится со словом «река» как с непосредственно производящим. Река. Речушка, речонка. Есть некоторые особенности, характеризующие отношения производящей и производной основ. Первое. Производящая основа, как правило, проще по значению и по форме, чем соответствующая производная. Гора, пригорок, кристалл. Кристаллизовать. Суетливый? Суетливость. Фраза. Перефразировать. Второе. Производящими в словах, называющих лиц мужского и женского пола, признаются существительное мужского рода. Существительное женского рода рассматриваются как их производное. Колхозник. колхозница, лифтер, лифтерша, учитель, учительница, шахматист, шахматистка. Третье. В парах глагол, существительное типа отжимать, отжим, эвакуировать, эвакуация, или в парах прилагательное существительное типа жуткий жуть, интеллектуальный интеллектуал, Интимный интим производящими признаются глаголы и прилагательные.